Литнет представляет Даша Коин Обещаю, больно не будет Читает Юлия Ветрова Глава первая Шрамы Ярослав Сентябрь — наше время Музыка нещадно насилует мои барабанные перепонки Глаза слезятся от дыма кальяна Нервная система в раздражении вережит от беспрерывного мелькания стробоскопов и лазеров И я вроде бы понимаю, зачем мы пришли в это место, но от того оно бесит меня не меньше. Цель одна. Спонсоры должны быть довольны, остальное побоку. Это лучшее место в городе. Напитки рекой, девочки на любой, даже самый взыскательный вкус, вид места. Мне бы тоже не помешало расслабиться и отпустить себя хоть на минуту, но я не могу». Я сейчас так близко к прошлому, что становится почти невыносимо держать себя возде и продолжать корчить невозмутимый вид, что все нормально, что меня все устраивает, что я не хочу ничего менять. Кто-то бы сказал, с жиру бесится. Ну да, ну да. Яр, пошли потанцуем, а. Музыка ведь так и шепчет покрутить бедрами. Не отказывай ей, киваю я своей сегодняшней спутнице». «Иди, а я посмотрю». Девица уходит, а я вздыхаю и сканирую глазами разношерстную толпу на танцполе. Внезапно вздрагиваю и даже выпрямляюсь, вытягиваясь, как сурикат. Показалось? «Наверное». Сердце за ребрами пропускает пару ударов, а затем падает куда-то в пятки и замирает там полудохлым куском мяса. «Ты чего такой дерганый, яр?» Наклоняется ко мне мой наставник и лучший друг отца Олег Караев. Смотрю на него и, пытаясь сделать непринужденный вид, отмахиваюсь. Норм все. Да я вижу, как прилетели в Краснодар, так тебя словно подменили. Вместо лица недовольная жопа макаки. Я тебя умоляю. Закатываю я глаза и складываю на груди руки. Ты мне это кончай, Яр. Хмурится Олег и отпивает добрую половину пойла из своего бокала. Все путем. Инвесторы в восторге. Глянь. Кивая я на визжащих от эйфории китайцев. Они буквально кипятком сутся от вида наших девчонок, готовые выпрыгнуть из последних трусов, только бы их сейчас продолжали радовать. Я когда-то тоже был таким легким на подъем. Вот только кажется, это было в прошлой жизни. «Теперь же, если я и выбираю любовь, то только на прокат. «Я не об этом тебе сейчас толкую», — дожимает свою линию Караев, но дальше, знаю, уже не попрет. Даже тогда, три с половиной года назад, когда я приполз к нему в Москву полудохлым овощем, он не задавал лишних вопросов, просто вытаскивал как мог и как умел, заставлял меня пахать как не в себя». Тяжело подобрать слова, чтобы описать, насколько я ему благодарен. Сложно называть его просто по имени, потому что за все это время он сделал для меня больше, чем кто бы то ни был из моей семьи. У меня не было отца, у него не было детей. Мы с Олегом сложились как два пазла. «Виолетта красивая, я не жалуюсь». Киваю я на извивающуюся на танцполе блондинку. «Темноволосые, под запретом, принципиально». «А разве она не Лилиана? А разве мне не плевать?» Дёргаю я уголком рта, имитируя улыбку. «Завязывай с этим детским лепетом, Яр, иначе ты уже завтра улетишь в Москву». «Я адекватен», — с давлением в голосе цыжу я, наклоняясь к собеседнику почти вплотную. «Тогда улыбайся, черт тебя дери, это всех раздражает больше, чем твоя кислая рожа. Иди взад». Оба смеемся. Я тоже тебя люблю. Шутливо бьет меня кулаком в плечо, а затем по-отечески лохматит голову. Я фыркаю. Оба чуток остываем от темы, но я все-таки считаю своим долгом успокоить мужчину, который так много вложил в наше общее дело, и в меня в частности. Я в лепешку разобьюсь, но мы своего добьемся, Олег. Это уже не просто бизнес для меня, это дело принципа. «Особенно сейчас, когда дед из своего шикарного кожаного кресла вставляет нам палки в колеса. Я его все равно поимею». «А вот это по-нашему!» Хлопнул меня по плечу Караев и переключился на рабочие моменты, тут же врубая на полную мощность режим балагура и своего парня в любой компании. «Чертов хамелеон!» Я уже приклеиваю к лицу дежурную улыбку и подтягиваю из стакана минералку, поглядывая на то, как моя очередная Виолетта призывно крутит бедрами и шлет мне воздушные поцелуи. Так мило, что даже тошнит. Но я все равно приказываю себе безотрывно смотреть на девушку и наслаждаться вечером. «Наслаждаться», — я сказал. В грудь неожиданно снова со всей дури влетает петарда и взрывается до шума в ушах. Я в непонимании кручу головой, забывая про все на свете, Виолетта обижается, что я ее снова игнорирую, возвращается на зону и присаживается ко мне, чуть ли не с ногами забираясь на колени. Трется кошкой, что-то жарко выпрашивает на ухо, цепляя языком мочку. Меня передергивает, но я только шикаю на нее и продолжаю искать источник своего раздражения. И наконец-то нахожу. На полной скорости я врезаюсь взглядом в наглые, абсолютно беспринципные глаза некогда лучшего друга. «Ама!» — шепчу я, а он, будто бы услышав свою фамилию на расстоянии сквозь громкий бит, улыбается мне фирменной улыбкой городского сумасшедшего и салютует бокалом, наполненным до краев. Кивает, будто бы не мы три с половиной года назад чуть не поубивали друг друга из-за девушки. отпивает, поигрывает бровями, в одной из которых поблескивает пирсинг. Подмигивает мне. Оскаливаюсь, фыркаю и отворачиваюсь, хотя за ребрами у меня прямо сейчас творится настоящий ад. Кулаки фантомно чешутся. По венам бежит уже даже не кровь, а чистый адреналин. Я пытаюсь успокоиться, но ничего не выходит. Картинки уродливого прошлого, одна краше другой, всплывают у меня в голове. Оставляя новые ожоги поверх затянувшихся шрамов. Меня взрывает. Я помню, что именно сделал он. Я помню, что именно сделала она. Олег, хриплю я, скидывая себя вопящую от недовольства Виолету. Что? Смотрит на меня Караев и в момент меняется в лице. Я поеду. Осади. Да не могу я, рычу и встаю с дивана молясь только, чтобы не пошатываться от дикого внутреннего шторма, который выбивает мои предохранители. «Окей, ну тихо, ладно». «Не маленький, сам знаю, цежу я». Жму руки всем присутствующим за столом, бегло извиняюсь за свой побег, а затем рву к выходу. Вижу, как Ама встает со своего насеста и пытается меня перехватить. Сейчас прикину ему на воротник «Ага». Перегораживает мне проход, но я, не сбавляя скорости, только сношу его со своего пути. Плечом к плечу и он отшатывается. Ржет. Урод. Хочется вернуться и еще раз пересчитать ему зубы. Но я себя тушу и сажу на цепь. Хватит. Все в прошлом. Навсегда.